Глава 26. Либби. Среда, 17 июня 2020 года. Поместье Вудмант. Им не представилось такой роскоши, как полежать в объятиях друг друга или провести вместе всю ночь. Позанимавшись любовью, они торопливо оделись, украдкой бросая друг на друга конфузливые взгляды, после чего Коултон отвёз её домой. «Мне понравилось». — сказала Либби уже на парковке перед домом. — Всего лишь понравилось, — поддразнил её колтон Это было классно. Как раз то, что доктор прописал. Но мне бы не хотелось, чтобы между нами появилась какая-то неловкость. Не вижу в этом ничего неловкого. И я бы с радостью повторил. Только с нормальным ужином, без непрестанной болтовни малолетних шкалеров и с полноценной кроватью. От этого явственно веяло серьёзными отношениями. Может, и не на всю оставшуюся жизнь, но, по крайней мере, их началом. Либби не готова была загадывать что-то даже на неделю вперёд. Однако возможность новых любовных свиданий с Колтоном казалась ей вполне приемлемой. «Кровать у меня есть», — она взялась за ручку дверцы, «и я могла бы нам что-то приготовить? Если только это не будет слишком уж откровенно, Я знаю, что в маленьких городках всё быстро выплывает наружу. Здесь у тебя было бы замечательно. Колтон наклонился и поцеловал её в губы. В ближайшие несколько недель у меня выходных не предвидится, но по ночам время найдётся. «Как насчёт следующей среды?» — спросил он. «Договорились». Она ещё раз напоследок его поцеловала и выбралась из машины. Тут же вспорхнула на крыльцо с таким чувством, будто в этот вечер у неё свалилась тяжесть с плеч. Разумеется, тяжесть эта потом вернётся, но сейчас Либби ощущала себя удивительно легко и хорошо. Открыв входную дверь, она оглянулась. Колтон оставался на месте, провожая её взглядом. Либби включила свет в прихожей и, наконец, закрыла дверь. Только тогда Колтон уехал. Либби села в гостиной на диван и, обхватив подушку, прижала её к животу. Зазвонил телефон. На экране высветилась Сьера. «Как провела вечер?» — спросила она. «У меня было что-то вроде свидания». «С Колтоном?» Либби ничего не оставалось, кроме как только пропеть в ответ. «Ага». «Надеюсь, со страстным бурным сексом?» — послышалась в её голосе похотливая ухмылка. «Немножко». Сьерра хохотнула. «Вот и чудно! Звучит очень жизнеутверждающе. Не стану вытягивать у тебя все подробности, но хочу, чтобы ты знала. Я ужасно за тебя рада». «Это было всего одно свидание. Может, всё это вообще ненадолго». «А и не надо никаких долгосрочных перспектив. Всё, что у тебя есть, это здесь и сейчас. Сладких снов тебе». И Сьерра повесила трубку. Либи легла на диване на спину, ощущая в себе исключительное умиротворение. И, упершись взглядом в шершавый акустический потолок, почувствовала, что он её больше ничуть не раздражает. Или, по крайней мере, уже не так сильно. Вновь зазвонил телефон. Номер был незнакомым, но, решив, что это какая-нибудь из перестрессовавших невест, Либи приняла звонок. Либи Маккензи слушает. «Это Лофтон Либби приняла сидячее положение и скинула ноги с дивана, готовая хоть сейчас вскочить и действовать. «Лофтон, с Илайной всё хорошо?» «Я хочу сказать, чтобы ты держалась подальше от моей матери!» Голос у Лофтон был такой, будто она изрядно перебрала вина. «Что, прости?» «Ты не хуже меня знаешь, что с ней совсем не все в порядке, и я хочу, чтобы ты оставила ее в покое. Ей сейчас совсем не нужно подобных потрясений в жизни». «Я ее дочь, Лофтон», — твердо сказала либби «Твое нечаянно случившееся появление на свет не делает тебя законной дочерью». Больше, чем уверена, что Элайна нашла бы, что на это возразить. И именно она запустила этот процесс, а не я. «Как я уже сказала, Элайна больна!» Голос у Лофтон поднялся на октаву выше. «И я не хочу, чтобы кто-то этим злоупотребил!» Поднявшись с дивана, Либби стала мерить шагами гостиную. «По крайней мере, когда мы с ней общались, она неизменно проявляла трезвое и ясное мышление». «Я тебя предупреждаю!» «Ну-ка, погоди-ка, ты меня предупреждаешь, чтобы я не виделась с Илайной?» «Да как ты смеешь? Ты, испорченный кусок!» Вовремя сдержавшись, Либби сделала глубокий вдох. «Не смей со мной так разговаривать!» «Это ты её подбила изменить завещание?» Голос Лофтон сделался тише, словно она опустила голову, низко склонившись к телефону. «Завещание?» «Постой-ка. Так ты о деньгах печёшься или о здоровье своей матери?» «О здоровье, разумеется. Чёрта с два. Всё дело в деньгах. И да будет тебе известно, мне ничего не нужно от Элайны, кроме какого-то знания о своей наследственности. И может статься когда-нибудь нашей с ней дружбы». И если ты еще хоть раз мне позвонишь, то следующий разговор будет уже перед нашей общей матерью. Она тебе никакая не мать, завопила в трубку Лофтон. Она моя мать! Ты что, выпила лишнего, Лофтон? Немножко, может быть, и выпила. Там явно больше, чем немножко. Так что смирись с тем, что есть, и повесь трубку. Она уже хочет тебе отдать, Вудмант, вскричала Лофтон. Сперва Либби даже не нашла, что ответить, решив, что, должно быть, просто ослышалась. «Вудмант?» Она ни словом об этом не обмолвилась. «Вот уж не верю! Слышала я, как вы за ужином растекались о садах до доме!» «Она сама тебе это сказала?» «Я слышала, как она говорила об этом отцу!» В шейные мышцы запульсировала кровь, и Либби покрутила головой туда-сюда, пытаясь снять нарастающее чувство напряжения. «Я ничего об этом не знаю». «Я тебе не верю!» «Всего хорошего, Лофтон!» Закончив разговор, либи швырнула мобильник на диван. Она продолжила расхаживать по комнате, уже не сдерживая на языке вереницу далеко не лестных слов. Ей всегда было любопытно. «Каково это — иметь младшую сестру? Но вот ведь паразитка!» Снова взявшись за сотовой, Либби нашла среди контактов номер Элайны, набрала ей сообщение, и большой палец уже застыл над кнопкой «Отправить», когда Либби все же взяла себя в руки. Ей 31 год, и вести себя нужно соответственно. Ежели Лофтон считает, что сможет встать между Либби и Элайной, то она сильно ошибается.